Утром Лея первым делом залезла на печку, сунула свой любопытный нос в корзину и с кислой миной слезла на пол. По ее лицу я к своему облегчению поняла, что в эту ночь мир не пополнился еще одним василистком. За завтраком Лея загадочно поглядывал на Миколку, в нетерпении ерзая на лавке. Подросток от ее взглядов смущался, сопел, краснел. «Мы с Леей смотрели на эти переглядки, а хмурилась, а я невинно улыбалась». позавтраков лей вытянула в конец смущенного подростка на крыльцо и оживленный жестикулируя принялась о чем-то его горячо просить я наблюдая за шторки заметила как паренек сначала покраснел потом побледнел и отпрыгнул от нее лея уперла руки в боки не сводя с мальчишки выжидательного взгляда миколка с задумчивым видом постоял а потом неуверенно кивнул головой Лея звонко засмеялась и чмокнула в конец засмущавшегося подростка в щеку. Тот пошел к воротам, пылая ушами и почесывая рыжий вихрастый затылок. Когда Лея вошла в горницу, мы ее уже ждали, и наши выразительные взгляды ничего хорошего ей не сулили. «Чего?» Напустив на себя вид полной кретинки, поинтересовалась Лея. «Я тебе дам чего?» Передразнила ее Алия, показывая крепкий кулак. Зачем к мальчишке привязалась? — А к кому же еще? — От нахалка! Негодуя повернулась ко мне Алия. Веля ее вниманием не удостоил, до канана пацана переключилась. Я согласно кивнула головой. Алия заверещала. — Так и стал бы, Вели мне жа плавить". Алия захлопнула рот. А меня озарило, о чем Лея просила Миколку. — Так ты его за лягушками отправила? — Конечно. А вы о чем подумали? А Лея смущенно кашлянула и молча отошла к столу. А я с интересом спросила Мавку. — И как же ты объяснила Миколке свой внезапный интерес к жабам? Лея похлопала глазами и с ангельской улыбочкой поведала. Я сказала, что мы страсть как пожаренным лягушкам истысковались. Аллея хрюкнула, а я возмущенно подпрыгнула. «Ну ты даешь! Как в сказке, чем дальше, тем страшнее. Мы для него как монстры, покойникам покою не даем, Василисков в камень превращаем, а теперь еще и лягушек тремкаем. Не хотела бы я после всего этого встретиться с нами один на один в чистом поле». Ближе к полудню к нам стали приходить гости. Вернее, не к нам, а к каменному Василиску. И мы догадывались, кого за это нужно благодарить. Сначала прибежала в атаку босоногих мальчишек, и часа два резвилась на каменной спине змея. Затем из деревни стали приходить, а кто и приезжать верхом или на телеге жители постарше. Каждый посетитель считал своим долгом чем-нибудь нас угостить. И к концу дня у нас скопилось такое количество провизий, что ее хватило бы на то, чтобы безбедно прожить здесь целый год. Радостная Лея ставила все это в погреб и была похожа на суетливую, но очень довольную мышь. А Лея мрачно наблюдала за экскурсиями в окно, а я с облегчением вздыхала каждый раз, когда в подношениях не обнаруживалось лягушек. Видимо, слухи о наших гастрономических пристрастиях еще не распространились. К вечеру прибыл на телеге староста, повосхищался окаменевшим змеем, поинтересовался, все ли у нас в порядке, и отбыл, оставив Миколку. Миколка протянул Лею узелок, в котором что-то копошилось. Лея, счастливо взверещав, унеслась в дом, а парень передернулся. — Пойдем в дом, — пригласила я его. — Есть хочешь? — Миколка позеленел и проблеял. «Да я дома того поел, спасибочки!» Я засмеялась. «Не бойся, лягушками кормить не будем!» И злорадно добавила. «Это Лея у нас их любят!» Миколка ожил и побежал в дом. «Ну, а я следом за ним!» На печи слышалась возня и возмущенные вскрики. Пока мы с Алией стягивали сапоги, Миколка схватился руками за край печи, и, подтянувшись, изумленно уставился на происходящее. Лея сажала жабу в корзинку и сердито прикрикивала. «Сиди, пучеглазая!» Увидев круглые как пуговицы глаза Миколки, она пожаловалась. «Все время соскальзывает!» Подросток тихо слез с печки и повернулся к нам, беззвучно открывая рот. «Понимаешь, Миколка!» Начала Лея, но я ее перебила. Леина подружка, ну, та, которая в речке. Я чувствовала, что не сучушь, но не могла остановиться. «Отдала нам яйцо. Русалки несут яйца, ты не знал?» Лея высунулась за шторки на печке и в ярости раскрыла рот. но ну, а Лея состроила ей зверскую рожу, и мавка задвинулась обратно. «Ну, так вот. Русалка попросила присмотреть за яйцом, но его же кто-то должен высиживать». Вот Лея решила, что жаба очень даже подойдет. Она ведь такая же мокрая и скользкая, как и мамаша. Миколка перевел взгляд с меня на Лею, которая изобразила на лице широкую улыбку. В особенностях физиологии русалок паренек был не силен, поэтому поверил на слово. К тому же яйцо было большое и странной окраски. Миколка посопил и предложил. — Да давайте я вам курицу принесу, она это яйцо в раз высидит. «Неси!» — разрешила Алия, а я схватил рванувшегося к двери подростка за рубаху и добавила «Завтра!». Лея слезла с печки, брезгливо держа жабу за заднюю лапку и, выйдя на крыльцо, выкинула ее на улицу. Видимо, жаба не оправдала мавкиных надежд в роли заботливой мамаши. Ночью спать не ложились, Алия и Лея играли в дурачка, втянув в игру и миколку. А я листала найденные книги, ровным счетом ничего в них не понимая. Они были на маранском языке, языке магов. Я этого языка не знала и поэтому могла только тупо созерцать эти закорючки. «Нужно завтра сходить и забрать остальные книги», – решила я, вспомнив толстую стопку пыльных фолиантов в пещере. Пока подруги азартно покрикивали, я ушла на кухню и вытащила из кармана сохнущий на веревке рубахе камень. постояло, из идеальной формой капли. Очень похож на накопитель, я задумалась. Велей все нервы вымотал с этим накопителем. А вот надену этот камень и скажу, что это и есть накопитель. Я довольно улыбнулась этой мысли и, немного полюбовавшись на мерцающей искорке, спрятала камень в карман платья.